Глава 3. Следующий месяц промелькнул, как одно мгновение. Бесконечная череда печальных прощаний с нашими животными, по мере того, как мы вместе с Маргарет готовили их к отправке в другие места. Олень, две белки, ежики, совы и наш единственный маленький ослик. Все были постепенно пристроены и переехали в свои новые дома, к новым хозяевам. Маргарет стоически сносила эту процедуру, держала себя, так сказать, в руках, а я пролила море слез, прощаясь с каждым из них. «Так уж устроена жизнь, Тигги», — рассуждала она философски, успокаивая меня. «Мы все время с кем-то знакомимся и с кем-то прощаемся. Сплошная вереница разлук и встреч. Постарайся привыкнуть к такому порядку вещей, тогда тебе станет намного проще жить». С Кайлом мы были постоянно на связи. Бесконечные разговоры по телефону, письма по электронной почте. Все разговоры вертелись главным образом вокруг сооружения жилья для наших диких кошек. В конце концов, Кэл нашел какую-то подходящую фирму и заключил с ней контракт на такое строительство. «Сама понимаешь», — жаловался он мне в трубку, — «лишних денег у меня нет». Но хозяин выхлопотал где-то грант на эти цели. То есть он всерьез вознамерился заняться разведением диких кошек. Если судить по тем фотографиям, которые присылал мне кэл, что возводимые вольеры для наших животных строились по самой передовой технологии, воплощая новейшие достижения в этой области. Такие небольшие павильоны, соединенные друг с другом узким тоннелем. И все это среди деревьев, в лесу. Предусматривались и специальные площадки для кормления животных, а также сооружение отдельных потайных нор, в которых кошки могли бы прятаться по собственному усмотрению. Всего павильонов будет 4 по числу наших кошек. так что у каждой из них в перспективе будет своя территория, что также позволит упростить процесс отделения женских особей от мужских, если наши самочки вдруг забеременеют. Я показала фотографии Маргарет, когда мы с ней сидели в наш последний вечер за рюмочкой Шерри. «Бог мой!» — воскликнула Маргарет, глянув на снимки и рассмеялась. «Да в таких вольерах можно смело поселить парочку жирафов, не говоря уже о наших тощих кошечках». Чарли, судя по всему, настроен очень серьезно и хочет полностью реализовать свою программу по разведению диких кошек. Ну, да он же у нас перфекционист во всем, наш Чарли. Известное дело. Жаль, что он не смог воплотить все свои мечты в реальность еще тогда, когда был молод. Всё тогда в его жизни пошло как-то наперекосяк. Боюсь, он так и не смог оправиться полностью от пережитых разочарований. Я тут же на ушки. А что за разочарование он пережил? Наверное, не стоило мне касаться этой темы, да вот разболталась. Шерри и развязал мой старческий язык. Коротко скажу так, он пережил несчастную любовь. Что-то у них с его девушкой разладилось, и она ушла к другому. А он в отместку тоже женился. «Вы знакомы с его женой?» «Видела ее лишь один единственный раз на их свадьбе». то есть 16 лет тому назад. Перекинулись пары слов, и на этом все. Мне она тогда не очень глянулась. Хотя, надо признать, она очень хороша собой. Но здесь, как в сказках, физическая красота ведь далеко не всегда совпадает с внутренней красотой. А Чарли? Он всегда был немного наивен в том, что касается женщин. Ему на момент женитьбы едва минул 21 год — Он был еще студентом третьего курса медицинского факультета в Эдинбургском университете. Маргарет подавила тяжелый вздох. Невеста, между прочим, на тот момент уже была беременна Зарой, их будущей дочерью. Такие вот дела. Мне кажется, что вся дальнейшая жизнь Чарли — это такой своеобразный вызов его отцу, тому, как тот вел себя». Женить бы и занятия медициной позволили Чарли зажить самостоятельной жизнью, максимально дистанцироваться от отца. Но, наверное, сейчас пришло его время», — задумчиво обронила Маргарет, допивая Шерри. «Что ж, он вполне заслужил это». На следующее утро я уже тряслась на заднем сиденье Лендровера вместе с Молли, Игорем, Паузи и Полсоном, которые мяукали на все голоса и отчаянно царапались, сидя в своих переносках, бурно выражая тем самым свое негодование и протест против столь неподобающего обращения с ними. Пришлось изрядно повозиться, чтобы загрузить их в машину. Та еще была работенка. Несмотря на то, что на мне был толстый свитер, а на руки я предусмотрительно натянула сверхпрочные защитные перчатки, Мои котята как-то изловчились и нанесли мне несколько глубоких царапин на запястье. Хотя шотландские дикие кошки по своим габаритам не намного больше обычных домашних пушистиков, да и окрас у них почти такой же, но, пожалуй, на этом все их сходство с нашими любимцами и заканчивается. Недаром диких кошек называют «тиграми высокогорья. Значит, есть за что. Взять хотя бы нашего Полсона — У него ведь характер ого-го, вначале цапнет, а потом уже начнет интересоваться, что от него нужно. Но, несмотря на всю зловредность и агрессивность наших питомцев, я их всех очень люблю. Для меня наши дикие кошки стали крохотным лучиком надежды в том мире, в котором бесследно исчезли и превратились в легенду столь многие виды диких животных и птиц. Маргарет рассказывала мне, что в Шотландии в настоящее время запущено в действие сразу несколько программ, направленных на возрождение популяции диких кошек. Цель одной из этих программ — не допустить скрещивания кошек, обитающих в дикой природе, с домашними кошками, ибо для восстановления популяции нужно иметь чистое потомство, то есть таких котят, которые родились именно от диких кошек. Я решительно защёлкнула на замок дверцы всех переносок, несмотря на яростное шипение, раздающееся изнутри, понимая всю степень своей ответственности за судьбу этих животных, которые отныне ложится на мои плечи. Как-никак, а я их главный опекун. Моя любимица, ежиха Алиса, которую я назвала так в честь известной героини сказки Льюиса Кэрролла, потому как она тоже умудрилась когда-то провалиться в кроличью нору, А я, чисто случайно оказавшись рядом, спасла ее из собачьих челюстей, когда наш пёс Гиннес вытащил ее наружу. Сейчас дремала в картонной коробке на переднем сиденье машины, рядом с моим рюкзаком, в который я упаковала весь свой скудный гардероб. «Ну что, трогаемся?» — спросил у меня Кэл, которому уже надоело ждать и не терпелось двинуться в обратный путь. «Да», — коротко ответила я, зная, что мне еще нужно вернуться в дом. чтобы в последний раз попрощаться с Маргарет, что, пожалуй, станет для меня самым душераздирающим моментом. «Подожди еще пару минут, ладно?» Кайл молча кивнул в знак согласия, понимая всю сложность ситуации, а я почти бегом помчалась в наш домик. «Маргарет, вы где?» — крикнул я прямо с порога. Но Маргарет нигде не было видно. Тогда я выбежала на улицу и обнаружила ее сидящей посреди пустого вольера, в котором мы содержали наших кошек. Рядом с ней примостились по обе стороны верные Гиннес и Кнопка. Маргарет обхватила голову обеими руками, плечи ее сотрясались от беззвучных рыданий. «Маргарет!» Я подбежала, опустилась на колени обхватила ее руками, прижимая к себе. «Пожалуйста, не плачьте, не надо». «Иначе я сейчас тоже разревусь». «Ничего не могу с собой поделать, милая. Все это время старалась держать себя в руках и быть мужественной, но сегодня...» Маргарет отняла руки от своего лица, глаза ее были красными и опухли от слез. «Ведь сегодня особый день. Можно сказать, подводим черту под прошлым. Ты уезжаешь, и кошки тоже». Она протянула ко мне свою крючковатую, пораженную артритом руку. Обычно такими руками иллюстраторы сказок награждают всяких злых ведьм. Но я-то знала, руки Маргарет — это сама доброта и ласка. За этот год, Тиги, я полюбила тебя, как свою родную внучку. Поверь мне, я никогда не смогу отблагодарить тебя за все, что ты для меня сделала. Ведь без твоей помощи, особенно учитывая мои хлипкие физические силы, Я бы никогда не смогла ухаживать должным образом за нашими животными. Я обязательно вскоре приеду к вам в Тейн. Взгляну, как вы там обустроились на новом месте. Ведь мы же станем жить совсем недалеко друг от друга. Я снова прижала к себе старую женщину в прощальном объятии. Мне очень повезло работать у вас. Вы так многому меня научили. Спасибо вам, Маргарет, за все. Это тебе спасибо, моя родная. А уж если говорить об учёбе, то постарайся обязательно познакомиться с Чилли, когда обустроишься в Кеннаерде. Это старый цыган, который живет в имении с незапамятных времен. Вот он-то — самый настоящий кладезь знаний в том, что касается лечения дикими травами, как людей, так и животных. Обещаю, я познакомлюсь с ним. А сейчас до свидания, дорогая Маргарет. Я поднялась с пола, чувствуя, что и сама уже на грани слёз. и быстро вышла из сарая. Рядом со мной тут же возник Кэл. «Ты уже постарайся, моя девочка, чтобы наши кошечки в положенный срок принесли хорошее потомство, ладно?» — крикнула мне вдогонку Маргарет. Прощальный взмах рукой, я сажусь в нашу старуху Берил, и машина срывается с места. Начинается новая глава в моей жизни. «Вот твоя спальня, Тик», — коротко пояснил мне Кэл, опуская мой рюкзак с вещами на пол. Я обвела взглядом небольшую комнатку. Низкий оштукатуренный потолок с многочисленными трещинами и неровностями. Такое впечатление, что он уже просто устал держать на себе крышу, которая давит на него сверху. В помещении А царил зверский холод, Б — обстановка более чем спартанская. И это даже с учетом того, что я в общем и целом легко переношу отсутствие комфорта. Слава богу, хоть кровать здесь есть. а также небольшой комод у стены, на которой я тут же водрузила коробку с Алисой. «Может, я сейчас принесу и её клетку?» — предложил мне Кел. «Вдруг она удерет из коробки и начнёт шнырять по всему дому, залезет, к примеру, в гостиную или туда, где я сплю. А я, проснувшись ночью, чтобы сходить в уборную, ненароком наступлю на нее и, чего доброго, раздавлю всмятку. То-то будет неприятностей. Кстати, разве она не должна впадать в спячку в такое время года?» Если бы она жила на воле, то наверняка так оно бы и было. Но пока я не рискую отпускать Алису на свободу. Она ещё недостаточно окрепла, да и нужный вес не набрала. Едва ли она бы в таком состоянии пережила зиму. А так, живет себе в тепле и заботе, а я ее регулярно подкармливаю. Через какое-то время Кэл воротился с клеткой для ежихи. Я пересадила Алису в клетку, потом насыпала из мешочка ее любимый кошачий корм, и вдруг почувствовала себя настолько обессилевшей, что с трудом опустилась на кровать, желая лишь одного — побыстрее принять горизонтальное положение. «Спасибо за помощь, Кэл. Без тебя я бы никогда не сумела транспортировать наших диких кошек сюда, да еще и разместить их в новых вольерах». «Это точно», — согласился Кэл, скользнув по мне сочувственным взглядом. «Ты же вон какая худенькая, прозрачная, прямо как сказочная фея». «Едва ли я рискну попросить тебя зимой помочь мне починить забор или нарубить дров для камина. Это не важно, что я худенькая. На самом деле я сильная». Обидчиво запротестовала я. Чистейшая ложь, впрочем. Потому что сил во мне действительно немного. Во всяком случае, физических сил. «Хорошо, хорошо. Пусть так. Тебе у нас будет где приложить свои силы, Тик». Кэл оглядел холодную пустую комнату. «Здесь везде нужна женская рука». добавил он, разъясняя свою мысль. «А я по этой части не очень силен, даже не знаю, с чего начать. Не переживай, совместными усилиями мы быстро создадим уют. Есть хочешь? В холодильнике стоит тушенка из оленины. Спасибо, ничего не надо. К тому же я вегетарианка, если ты не забыл». «Конечно, не забыл. Ну, как хочешь». Я сладко зевнула, и он тут же подался к дверям. Пожалуй, тебе самое время немного соснуть с дороги. Наверное, ты прав. У нас тут есть ванна. Ступай окунаться первый, пока вода еще горячая. Нет, пожалуй, сегодня обойдусь без омовения. Лучше побыстрее лягу в постель. Спокойной ночи, Кэл. И тебе спокойной ночи, Тик. Кэл закрыл за собой дверь, и я тотчас же откинулась на подушке. Матрас только внешне казался новым. На самом деле тоже был весь в рытвинах и ямах. Я натянула на себя одеяло и тотчас же отключилась. Проснулась в шесть утра, одновременно и от зверского холода в комнате, и от чувства внутренней тревоги, снедавшей меня всю ночь. Включила свет и глянула в окно. На улице стояла кромешная тьма. Окна снаружи покрылись слоем иния. Поскольку одеваться было не нужно, я всю ночь проспала в джемпере и в толстых штанах, то я лишь натянула сверху теплый жакет — на ноги бутсы, на голову в шапочку, после чего влезла в лыжную куртку и осторожно приоткрыла дверь. Вошла в гостиную. С потолка свисали массивные балки, в углу комнаты возвышался огромный камин. Я сняла с крючка на двери фонарь. Вчера вечером Кэл как раз показал мне, где он висит. Включила фонарь и, собравшись с духом, вышла на улицу. Стараясь ориентироваться по памяти и освещая себе путь фонариком, я добрела до большого сарая, в котором имелось отдельное холодное помещение. Там хранилась снедь для моих диких кошек, тушки голубей и кроликов. Я вошла в сарай и увидела Тистла. Тот спал на подстилке из соломы в дальнем углу сарая. Но стоило мне сделать лишь шаг, как пес тут же подхватился со своего места, сонно потянулся всем телом, а потом потрусил в мою сторону на своих невероятно длинных ногах, чтобы поздороваться, и с радостью ткнулся острым носом в мою протянутую ладонь. Я глянула в его умные карие глаза, обрамленные серой шерстью, что производило несколько комичное впечатление, будто над глазами животного нависли кустистые седые брови, и невольно улыбнулась, чувствуя, как тает моё сердце при виде этой псины. «Ступай за мной, приятель!» «Авось и для тебя отыщется что-нибудь вкусненькое». Я взяла провизию для кошек, презентовала Тистлу отменную сахарную косточку и снова заторопилась на улицу. Тистл тотчас же вызвался сопровождать меня, но я все же затолкала его обратно в сарай. «В следующий раз обязательно возьму тебя с собой. А пока потерпи, приятель, ладно?» — сказала я ему, понимая, что рисковать нельзя. А вдруг он напугает моих кошек? Они ещё и так не вполне пришли в себя после переезда на новое место. Я пересекла замерзшую лужайку и спустилась вниз по склону, туда, где виднелись постройки для моих животных. Темень на дворе стояла кромешная. Еще никогда я не видела такого истинно черного неба. И нигде вокруг ни одного живого огонька. Светя фонариком себе под ноги, я кое-как спустилась по склону и направилась ко входу в вольеры. «Молли!» позвала я громким шепотом вперив взгляд в темноту. «Игорь! Поузи Полсон, вы где?» Машинально повернула ручку двери, чтобы войти в вольеры. Но тут вспомнила, что вход туда оборудован специальным автоматическим замком с кодовым набором цифр. Соответствующее цифровое табло было установлено прямо над замочной скважиной. Такой замок с кодом позволяет обезопасить животных на тот случай, если вдруг в помещение попытается проникнуть какой-то случайный человек. Я напрягла память, стараясь вспомнить комбинацию цифр. Ведь вчера Кэл сообщил мне код. После чего набрала комбинацию, которая показалась мне наиболее вероятной. Успешной оказалась только третья попытка. В замке что-то щелкнуло, и дверцы плавно разъехались в разные стороны. Я вошла внутрь, и закрыла за собой двери. Снова позвала своих кошек. Никакой реакции. Ни малейшего звука или шороха в ответ. Да и чему удивляться? В таких огромных вольерах, как эти, кошки могут забиться куда угодно. Вполне возможно, они намеренно спрятались, все еще пребывая в состоянии стресса. «Ребята, вы где? Это я, Тигги!» — вопросила я громким шепотом, нарушив мертвую тишину, царящую в павильонах. Струйка морозного дыхания вырвалась из моего рта и тут же бесследно растаяла в темноте. «Я пришла. Вам нечего бояться. Вы здесь в полной безопасности, а я буду рядом с вами, обещаю». Замолчала, прислушиваясь к ответной реакции. «Должны же они хоть как-то отреагировать на мой голос». Не отреагировали. Я обшарила все четыре павильона, время от времени окликая животных по имени, с тем же нулевым результатом. проторчала в вольерах до тех пор, пока не почувствовала, что уже начинаю коченеть от холода. Тогда я быстро разложила корм по кормушкам и заторопилась на выход. Заперла за собой дверь и направилась вверх по склону к себе домой. «Ну и где это тебя черти носят ни свет, ни заря?» — поинтересовался у меня Кел, выныривая из кухоньки и неся в руках две кружки с горячим чаем для нас обоих. Ходила проведать своих кошек — Но они категорически отказались выйти ко мне. Бедняжки, они, наверное, еще не вполне оправились от пережитого шока и все еще сильно напуганы. Но, по крайней мере, они хоть услышали мой голос. Знаешь, я, вообще-то, небольшой любитель кошек, причем всяких эгоистичные и самовлюбленные твари эти кошки, все без исключения. Жалуют лишь того, кто их кормит, да и то не всегда. Другое дело, собака: возьми моего тисла верный пес. С таким хоть на край света можно отправляться. Я его уже сегодня утром повстречала, в сарае. Даже угостила хорошей косточкой на завтрак. Призналась я с наслаждением, отхлебнув горячую ароматную жидкость. «Он что, всегда там спит?» «Конечно, а где же еще? Это же сторожевой пес, а не какая-нибудь там разбалованная городская балонка, привыкшая спать на пуховой подушке». «Но разве нельзя пускать его сюда, в дом? Ведь в сарае же страшная холодина». «Успокойся, Тик. Что за нежности в самом деле? Он привык спать на холоде», — возразил Кэл непреклонным тоном, снова направляясь на кухню. «Хочешь тостов с повидлом?» «Очень хочу, спасибо», — поблагодарила я и, подхватив чашку, пошла к себе в спальню. Там опустилась на колени перед клеткой своей ежихи Алисы и открыла дверцу. Два ярких блестящих глазика тут же вынырнули из глубины деревянного домика, в котором Алиса обычно пряталась и уставились на меня. «Доброе утро, Алиса!» — поприветствовала я ее негромко. «Как спалось на новом месте? Огурчика хочешь?» Я снова вернулась на кухню, чтобы достать из холодильника огурец. Открыла дверцу и поняла, что холодильник нуждается в срочной и кардинальной чистке. Все полки и задняя дверца заросли толстым слоем грязи, кое-где проступила даже плесень. бросилась в глаза раковина, в которой громоздились горы грязных кастрюль и сковородок. Я сняла с гриля тост, и, положив его на стол, весь усыпанный хлебными крошками, уже успевшими изрядно засохнуть, что косвенно указывало на то, что они тут провалялись по меньшей мере неделю, принялась смазывать тост слоем маргарина. «Типичный мужчина», — подумала я. «Что с него взять? Хотя сама я тоже не была по жизни такой уж образцовой аккуратисткой». Но кавардак, царящий на кухне, вызвал у меня резкое неприятие. Даже руки зачесались, чтобы побыстрее приняться за работу по наведению порядка. Покормив Алису, я пошла доедать свой тост, устроившись рядом с Кэллом за небольшим столом в гостиной. «Чем ты обычно кормишь своих кошек по утрам?» — поинтересовался у меня Кэл. «Сегодня вот разложила им тушки голубей и пару кроликов, которых прихватила с собой». А я для тебя припас сердца оленей. Храню их в морозильнике. Я покажу тебе, где это. В сарае на заднем дворе дома. О, такое угощение им точно придется по душе. Спасибо, Кэл. Вот тут я тебя, Тик, не совсем понимаю. С одной стороны, ты вегетарианка. С другой, каждый день возишься с мясом убитых животных. Как такое можно? Все просто, Кэл. Потому что это природа, а в природе все происходит естественно. Если мы, люди, обладая разумом, можем самостоятельно решать, что нам есть и какой диеты придерживаться, особенно располагая широчайшим выбором альтернативных продуктов питания, то у животных такой возможности нет. Вот взять, к примеру, Алису. Она ест мясо, потому что все ежи едят мясо. То же самое с кошками. Так уж устроена их пищеварительная система, что ли. Не скажу, что мне доставит большое удовольствие возиться с сердцами убитых оленей. Ведь, как ни верти, а сердце — это самый главный орган в любом живом организме. Сердце определяет нашу жизнь. Разве не так? А тут пускаешь это на корм. Не стану комментировать. В конце концов, я же мужчина, а потому люблю вкус красного мяса на своих зубах. И неважно, бросовые ли это куски мяса или хороший стейк. Мне все вкусно. Кэл поднял палец и помахал им передо мной. «А потому сразу же предупреждаю тебя, Тик». «Меня тебе в свою веру не обратить. Я человек плотоядный». Одно слово, мясоед. «Обещаю клянусь, что не буду агитировать тебя за то, чтобы ты стал вегетарианцем. Но тоже предупреждаю тебя. Готовить тебе всякие отбивные и котлетки я точно не стану». «А я-то полагал, что вы, французы, все страсть, как любите красное мясо». «Ну, во-первых, я не француженка. Я швейцарка». Улыбнулась я в ответ. Наверное, именно этим обстоятельствам и объясняются мои гастрономические пристрастия. Маргарет говорила, что ты ученая Тик, занималась всякой исследовательской работой. У тебя даже степень имеется, это правда? Наверняка ты могла бы найти себе работенку и получше, высокооплачиваемую, в какой-нибудь престижной научной лаборатории. А ты вместо этого приехала в нашу глушь, чтобы возиться с какими-то дикими кошками. Почему ты выбрала Кеннаэрт? В научной лаборатории я уже успела потрудиться, когда работала в Женевском зоопарке. Правда, недолго. Всего лишь несколько месяцев. Деньги там платили хорошие, но все равно я не испытывала никакого удовлетворения от своей работы. А ведь главное в жизни — это когда ты получаешь удовольствие от того, чем занимаешься. Я права? Это как посмотреть, Тик. Если вспомнить, сколько я здесь вкалываю от темна и до темна, и сколько за все это получаю в итоге — то надо быть очень большим оптимистом, ибо за свой труд я действительно получаю одно лишь удовольствие». Кэл весело хохотнул. «Но все равно я очень рад, что ты к нам приехала. Думаю, мы с тобой сработаемся. Как смотришь, если я затею прямо сейчас генеральную уборку в нашем доме? Не будешь возражать?» «Да, убраться здесь как следует уже давно пора. Спасибо, Тик. Отличная мысль. Ну, а я пока пошел по своим делам. Увидимся позднее». С этими словами... Он натянул на себя теплую куртку и заторопился к дверям. Остаток утра я провозилась с котами. Точнее, провозилась без них, потому что, несмотря на все усилия найти питомцев, поиски мои не увенчались успехом. Напрасно я пыталась обнаружить их логово в этих запутанных лабиринтах. Зверушки затаились всерьез и надолго. «Вот беда будет, если мои подопечные перемрут за первую же неделю своего пребывания на новом месте», — пожаловалась я Кэллу, когда он заглянул домой около полудня, чтобы соорудить себе необъятных размеров бутерброд на ленч, Они ведь даже не прикоснулись к еде. «Ну, от голода они точно не умрут», — тут же успокоил меня Кэл. «Жирка у них достаточно, чтобы перекантоваться без еды пару-тройку дней. Не переживай, Тик. Вот акклиматизируются на новом месте, и все с ними будет в полном порядке». «Надеюсь, очень на это надеюсь». А сейчас мне надо в магазин купить кое-что из продуктов и всякие моющие средства. Где у вас тут ближайшая торговая точка? Я поеду с тобой, покажу тебе наш деревенский магазин, а заодно преподам урок вождения. Берил, у нас ведь машинка сноровистая. К ней надо приспособиться. В следующий час я обучалась всем тонкостям вождения нашей Берил, попутно изучив все ее фокусы. Под чутким руководством Кэла я сумела съездить в магазин и вернуться обратно. Магазин меня откровенно разочаровал. Основной ассортимент — это песочное печенье, бог знает скольких сортов, для заезжих туристов. Правда, мне повезло, и я купила картошку, морковь, капусту, немного соленого арахиса и несколько банок консервированной фасоли для поддержания протеина. Мы вернулись домой, и Кэл снова поспешил в лес. А я какое-то время безуспешно пыталась найти в доме метлу и швабру. Естественно, ничего такого я не нашла. Решила обратиться за помощью и уже к настоящей Бэрил, сходить в дом и позаимствовать у нее на время необходимые мне причиндалы. Пересекла двор, направляясь к черному ходу. Громко постучала в дверь ответа не последовало. Тогда я распахнула дверь и вошла в коридор. Берил, вы где? Это Тигги? окликнула я экономку. направляясь по коридору в сторону кухни. «Вы здесь?» «Я наверху, милая!» — послышался сверху голос Бэрил. «Инструктирую тут нашу новую приходящую служанку. Через пару секунд спущусь, а вы тем временем вступайте на кухню и поставьте на огонь чайник. Будьте так добры!» Я повиновалась. Поставила кипятить воду и занялась поисками заварочного чайника. Но в эту минуту в кухню вошла Бэрил в сопровождении молодой девушки с очень бледным, почти бескровным лицом, облаченный в фартук и с резиновыми перчатками на руках. Это наша Элисон, пояснила мне Бэрил, будет содержать дом в образцовом порядке и чистоте, когда на Рождество сюда съедутся гости. Так, Элисон? Берил говорила медленно, отчетливо артикулируя каждое слово. будто у служанки были какие-то проблемы со слухом. — Да, миссис МакГерк, я постараюсь. — Вот и хорошо, Эллисон. Жду тебя завтра утром ровно в восемь. Нам еще надо многое успеть до приезда хозяина. — Да, миссис МакГерк, — снова послушно повторила девушка, бросив испуганный взгляд на свою строгую начальницу. Потом распрощалась с нами кивком головы и поспешно ретировалась из кухни. — Боже правый! Тяжело вздохнула Берил и, открыв буфет, извлекла оттуда заварочный чайник. «Умом наша Эллисон точно не блещет. Но где прикажете взять хорошую прислугу в нашей-то глуши? Слава богу, хоть ходит на своих ногах. Сможет прибегать сюда на работу каждый день, что уже немало, особенно в зимнее время. Она тут живет неподалеку на небольшой ферме вместе со своими родителями. А вы сами где живете? Далеко?» поинтересовалась я у Берил, наблюдая за тем, как она кладёт ложечкой чайные листочки в заварочный чайник. «Нет, недалеко. Я живу в собственном доме по другую сторону ущелья. Как я понимаю, вы предпочитаете чай без молока?» «Да. Но моего домашнего песочного печенья отведаете? Хотя бы кусочек. Оно, правда, с маслом». Берил показала на тарелку с аппетитной стопкой бисквитов, покрытых толстым слоем карамели и шоколада. Поскольку молочная ферма находится буквально в двух шагах от моего дома, то могу гарантированно заверить вас, что за коровами там организован образцовый уход. «Печенье отведаю, спасибо», — ответила я, решив не вдаваться в дальнейшие дискуссии по поводу ухода за коровами. Да и не время сейчас объяснять пожилой экономке свои соображения по этому поводу. Разве не возмутительно, что маленьких телят почти сразу же отлучают от своих матерей? а тех намеренно постоянно случают и держат в состоянии вечной беременности, обеспечивая тем самым максимальные надои молока для людей. Но вслух я сказала другое. Вообще-то мои запреты по части пищи распространяются только на мясо. И рыбу тоже никогда не ем. А вот что касается молочных продуктов, то время от времени я позволяю себе такую слабость. И молочный шоколад очень люблю, неожиданно призналась я. А кто ж не любит молочный шоколад? удивилась, в свою очередь, Бэррил, слабо улыбнувшись, и положила мне на тарелку кусочек своего домашнего бисквита. Я почувствовала, что мы обе сделали сейчас по маленькому шажку в направлении выстраивания добрых взаимоотношений. Правда, мне для этого пришлось поступиться своими принципами. Ну, как вы обустроились на новом месте? Все хорошо. — ответила я с наслаждением, откусывая кусочек домашней выпечки, обильно пропитанной сливочным маслом. — Вот пришла к вам, чтобы позаимствовать на время швабру и метлу. А если бы еще и пылесос, то вообще было бы замечательно. Тогда бы я убралась как следует. Все это есть, сейчас дам. Мужчины привычны к грязи, правда? Могут месяцами барахтаться в собственной луже, как те свиньи. наверное, некоторые мужчины действительно грязнули по жизни. Хотя мой отец, к примеру, был необыкновенно чистоплотным человеком. Я второго такого чистюля и не встречала. Вокруг папы всегда царил идеальный порядок. Каждое утро он сам прибирал свою постель, и это при том, что в доме у него, у нас в доме, была экономка, которая могла бы делать эту работу вместо нас. Бэрил окинула меня изучающим взглядом, Видно, прикидывая мысль, на какой у меня может быть социальный статус. «Так вы из джентри, получается?» — спросила она. Слово «джентри» было мне незнакомо. «А что это такое, джентри?» — задала я встречный вопрос. «Простите меня, тиги но у вас такой хороший английский, что я совсем забыла, что вы иностранка. Француженка, если судить по вашему акценту, да? Вообще-то я из Швейцарии. но мой родной язык действительно французский. «Я хотела сказать, что, судя по всему, вы благородных кровей, из дворянства», — пояснила мне Бэйл. «Коль скоро у вас в доме даже была экономка». «Вряд ли. Не думаю, что мы из дворян. Во всяком случае, мы — шесть сестер. Ведь всех нас отец удочерил еще тогда, когда мы были грудными детьми». «Даже так? Как интересно. Отец никогда не рассказывал вам, откуда вы все родом». К несчастью, папа умер пять месяцев тому назад, но он оставил каждой из нас прощальное письмо. Так, в письме, которое он написал мне, точно указано, где именно он нашел меня. Собирайтесь наведаться в те места? Пока не уверена. Да и потом меня вполне удовлетворяет мое нынешнее состояние. Я — это я, такая, какая я есть и какой была всегда. У меня было счастливое детство, у меня замечательные сестры. Да и мой покойный отец, пусть и приемный, тоже был потрясающим человеком. То есть вам никак не хочется нарушать свою семейную идиллию, так? Совсем не хочется, вы правы. Но кто знает, быть может, в один прекрасный день вам и захочется узнать о своем прошлом. Пока же позвольте выразить вам свое соболезнование в связи с вашей утратой. А сейчас о делах насущных. Мётлы и швабры стоят в шкафчике, что слева по коридору. Берите все, что вам нужно, и держите их у себя до тех пор, пока не покончите с уборкой дома. «Спасибо, Бэррил, поблагодарила я. Меня тронули ее слова сочувствия, и то, как ненавязчиво она пособолезновала мне в моем горе. «И, пожалуйста, без церемонии спрашивайте у меня все, что вам может впредь понадобиться, для того чтобы придать вашему приюту более жилой вид». А сейчас прошу простить, но мне еще нужно позвонить Бену, нашему разнорабочему, напомнить ему, чтобы он завез Чилли, который живет в горах, немного дров. Чилли — это тот старый цыган, который обитает в вашем имении? Да, это он. Маргарет рекомендовала мне обязательно познакомиться с ним. Его всегда можно будет найти дома, милая, ведь он почти никуда не выходит. Совсем разбил старика артрит. Как он там зимует один в лесу, в горах, ума не приложу. но сейчас у него хоть есть своя деревянная хижина. Хозяин летом распорядился построить ему этот домик, так что у Чилли, по крайней мере, тепло. Чар, то есть ваш лэрд, проявил настоящую доброту? Всё так. Хотя я уже не раз говорила ему, что самое лучшее для Чилли — это переселить его в деревню и верить на попечение соответствующим социальным службам. Но проблема в том, что всякий раз, как только наши социальные службы озабочиваются его судьбой, Чили немедленно удирает прочь и прячется где-то в лесу. И его попросту невозможно отыскать. Вот в следующий раз, когда они снова нагрянут к нему, я постараюсь сделать так, чтобы он ничего об этом не знал заранее. Недовольно фыркнула Беррио. Иначе кто-то из нас должен наведываться к нему каждый день, приносить ему еду, пополнять запас дров. как будто у нас другой работы здесь нет». «В любом случае...» — Бэррил подавила тяжелый вздох и взяла трубку радиотелефона. «Сейчас мне пора уходить». Я взяла в шкафчике метлу, швабру, пылесос и кое-как дотащила все это до нашего домика. В сопровождении тисла, который скорее мешал, чем помогал, возбужденно прыгая вокруг меня. «Привет, Тик!» — Услышал я голос Кэлла из глубины сарая. «Я здесь!» «Отвариваю оленьи головы. Не сообразишь нам по чашечке чая, а?» «Соображу. Только ты приходи за своей чашкой сам, и я ни под каким предлогом не переступлю порог сарая, пока ты занимаешься всем этим. Ясно?» «Хорошо, договорились. Мне, пожалуйста, два кусочка сахара». «Слушаюсь, ваше сиятельство», — ответила я с издевкой в голосе. «Вот только сначала занесу в дом швабру и пылесос, если не возражаешь». Я отвесила шутливый к Никсон уже на пороге, а потом распахнула дверь в дом.